Конрад Лоренц «Обратная сторона зеркала» Опыт естественной истории человеческого познания Посвящается воспоминаниям о Кёнигсберге, а также моим кёнигсбергским друзьям, прежде всего Отто Келлеру и Эдуарду Баумгартнеру Гносиологические пролегумены Примечание Гносеология от греческого – теория познания, пролегомены, предварительное рассуждение, введение в изучение. Если бы глаз не был подобен солнцу, он никогда бы не смог его увидеть. Бёте Раздел первый. Постановка вопроса. Краеугольным камнем научного метода является постулат объективности природы, так говорит Жак Моно в своей знаменитой книге «Случай и необходимость». Далее он пишет, что к достоянию философской мысли, выработанному уже ко временам Декарта и Галилея, Должна была прибавиться строгая цензура, налагаемая постулатом объективности. Надо уяснить себе, что в этих фразах заключено два постулата, один из которых относится к предмету исследования, другой же касается исследователя. Во-первых... Чтобы исследование вообще имело какой-нибудь смысл, нужно, конечно, предположить, что предмет его реально существует. Но есть и другое требование, предъявляемое к исследователю, и сформулировать его отнюдь нелегко. В противном случае мне незачем было бы писать эту книгу. Постановка этого требования основывается на гносиологической предпосылке, хотя и самоочевидной для биологически мыслящего ученого, но приемлемой далеко не для всех мыслителей гуманитарного направления. Предпосылка эта состоит в том, что все человеческое познание возникает из процесса взаимодействия, в котором человек – как вполне реальная и активная живая система, и как познающий субъект, сталкивается с фактами столь же реального внешнего мира, составляющими объект его познания. Примечательно и в некоторой степени вводит в заблуждение самое происхождение обоих слов ⁇ субъект ⁇ и ⁇ объект ⁇ О неясности их свидетельствует уже то обстоятельство, что значения их со времен схоластики поменялись местами. В английском языке слово subject еще и теперь нередко употребляется в смысле немецкого object, то есть в качестве обозначения подопытного животного или подопытного человека. В нашем языке Согласно философскому словарю Эйслера, слово «subject» означает «переживающее», «воображающее», «мыслящее» и «желающее существо» в противоположность объектам переживания, познания, действия. В буквальном переводе «subjectum» означает «подброшенное», в смысле первичной основы, на которой строится весь наш мир. Лейбниц отождествляет даже субъект с самой душой. Примечание. Латинское «jasere» означает «кидать», «бросать», «метать», а также «выражать», «высказывать». Subjectum – грамматический термин, подлежащий от «subsere», помещать внизу, подкладывать. Все, что мы вообще можем узнать, а значит и все, что мы знаем об окружающей нас вне субъективной действительности, строится на переживаниях этого субъекта, как и все наши мысли и желания. Рефлектирующее познание собственного бытия, выраженное Декартом в «Возречении», «когито эргус сум» «я мыслю, следовательно, я существую» и по сей день менее всего ставится под сомнение, несмотря на выведенные из него ложные, субъективно-идеалистические следствия, опровержению которых посвящена значительная часть этой книги. Познание, мышление, желание – и уже предшествующее им восприятие суть виды деятельности. Поразительно, что наш немецкий язык, столь чувствительный ко всем глубоким психологическим связям, не смог найти лучшего обозначения для самого активного и прямого, что только есть на свете, чем субъект. Participant perfect. Причастие прошедшего времени, да к тому же еще страдательное и среднего рода. Примечание. Das subjekt, немецкое, как и subjectum, латынь, существительное среднего рода. По латыни subjectum, подброшенное, подложенное, есть страдательное причастие. Каким образом получилось? что именно от этого слова «субъект», означающего «основу всякого переживания, постижения и знания», произошло прилагательное «субъективный», объясняемое в Большом словаре Брокгауза как «предубежденный», «предрассудочный», «зависящий от случайных оценок». И откуда взялось дополнительное слово «объективный» явно противостоящее этой низкой оценке субъективного, слово, имеющее столь одобрительный смысл в нашем повседневном языке и означающее «дельный». Примечание. Немецкое «сахлих», стоящее в подлиннике, означает «касающиеся вещи», «относящиеся к делу», «трезвое о мышлении» свободные от предрассудков Объективное Вторжение этих оценок В повседневный язык Свидетельствует о широком Распространении Некоторого мнения Об отношении между познающим Субъектом и объектом Его познания Мнение это Обычно необдуманное Поддается, однако, четкому Определению Каждый может легко убедиться, что наряду с функциями познания внешних данных в нас совершаются и другие процессы, что в нашем «я» сменяются самые различные налегающие друг на друга переживания, исходящие изнутри или извне. Каждый из нас в какой-то мере умеет учитывать и компенсировать влияние внутренних состояний На познание внешних данных Предположим, я вхожу зимой в комнату После длительного пребывания на холоде И прикладываю руку к щеке моего внука Сначала она кажется мне горячей Но я вовсе не думаю, что ребенок заболел Потому что знаю, каким образом восприятие теплоты Зависит от собственной температуры пробующей руки Этот повседневный опыт хорошо иллюстрирует нашу способность, имеющую фундаментальное значение для познания вне субъективной действительности. Эта способность приближает наше познание к тому, что существует само по себе, учитывая внутренние процессы и состояние переживающего субъекта. И каждый раз когда нам удается свести некоторую часть переживания к внутренним, субъективным процессам или состояниям, исключив ее тем самым из рассмотрения вне субъективной действительности, мы на какой-то шаг приближаемся к тому, что существует независимо от нашего познания. Вся наша картина – объективной действительности складывается из таких шагов. Переживаемый нами предметный мир, расчлененный на объекты, возникает лишь путем абстракции от субъективного и случайного. То, что заставляет нас верить в действительность предметов, это в конечном счете постоянство, с которым определенные внешние воздействия повторяются в нашем переживании всегда одновременно и всегда в одних и тех же закономерных отношениях друг к другу, вопреки всем изменениям условий восприятия и внутренних состояний нашего «я». Именно их независимость от субъективного и случайного побуждает нас считать такие группы явлений, воздействиями некоторой реальности, существующей независимо от всякого познания. И как раз по этим свойственным ей способам воздействия, по ее свойствам, мы узнаем эту реальность как один и тот же объект. Поэтому я называю такую абстрагирующую деятельность объективированием а вытекающий из нее когнитивный акт объективации. Примечание. Когнитивный, от латинского cogitio, знание, познание, познавательный, относящийся к познанию. Среди философов, чуждых биологическому мышлению, широко распространено заблуждение, будто простая воля к объективности позволяет нам освободиться от всего личного, субъективного, от односторонних позиций, предубеждений, аффектов и так далее и возвыситься до уровня общезначимых суждений и оценок. Для этого необходимо, однако, естественно-научное понимание когнитивных процессов происходящих внутри познающего субъекта. Процесс познания и свойства объекта познания могут быть изучены лишь совместно. Как говорит Бриджман в своей статье, посвященной гносеологической позиции Нильса Бора, «Требование объективности, столь выразительно подчеркнутое мно никогда не может быть удовлетворено вполне, но лишь в той мере, в которой исследователю природы удается понять взаимодействие между познающим субъектом и познаваемым объектом. Неправомерно отделять друг от друга объект познания и орудие познания, и их следует рассматривать вместе как одно целое цитата Бриджмана «Наука, стремящаяся понять с естественно-научных позиций человека и его способность к познанию, должна руководствоваться требованием, которое столь отчетливо сформулировал Бриджман. Я попытаюсь показать в моей книге, как далеко мы можем продвинуться по этому пути при нынешнем скромном состоянии наших знаний. Познавательная способность человека подлежит такому же изучению, как и другие его способности, возникшие в ходе эволюции и служащие сохранению вида. Она должна изучаться как функция некоторой реальной системы, возникшей естественным путем и взаимодействующей со столь же реальным внешним миром. Принятое здесь за основу предположение, что познающий субъект и познаваемый объект в одном и том же смысле реальны, неявно содержит в себе другую столь же важную предпосылку. Мы убеждены, что все отражающееся в нашем субъективном переживании теснейшим образом сплетено с физиологическими процессами поддающимися объективному исследованию и основывается на них. Более того, таинственным образом тождественно с ними. Такая позиция по отношению к так называемой психофизической проблеме кажется нам естественной, хотя многие философы ее не разделяют. В самом деле, даже наивный человек – Говоря, что его друг только что вошел в комнату, имеет в виду не только его переживающий субъект и не только его объективно наблюдаемую телесность, но, безусловно, единую совокупность того и другого. Мне кажется поэтому само собой разумеющимся параллельное исследование тех физиологических процессов, которые с объективной точки зрения вводят в живую систему человека информацию о внешнем мире и накапливают ее в ней, и наряду с этими процессами тех субъективных явлений, которые мы внутренне переживаем, как познание и знание. Наша убежденность в единстве живущего и переживающего субъекта дает нам право рассматривать физиологию и феноменологию, как равноправные источники знания. Примечание. Феноменология. В этой книге феноменология понимается в кантовском смысле, как изучение объектов и событий, непосредственно появляющихся в нашем переживании. Таким образом, метод феноменологии состоит в самонаблюдении или интроспекции, Теория познания Канта «Трансцендентальный идеализм» рассматривается ниже в параграфе третьем. Исследование, исходящее из этих предпосылок, неизбежно должно преследовать сразу две цели. Оно должно формулировать некоторую теорию познания, основанную на биологическом и эволюционном знании человека, и вместе с тем... Составить образ человека, соответствующий этой теории познания Это не что иное, как попытка сделать человеческий дух предметом естественно-научного изучения Предприятие, которое покажется многим гуманитарным ученым едва ли не кощунством Или, по меньшей мере, биологизмом, выходящим за пределы компетенции естествознания На это можно возразить, что понимание механизма физиологических функций, достигнутое методами естествознания, никоим образом не умаляет ценности достижений, основанных на этих функциях. Как я надеюсь, мне удается показать также и антропологу философского склада, не расположенному к биологии и эволюции, сколь беспримерными Представляются специфические человеческие свойства и способности человека именно с точки зрения естественного испытателя, рассматривающего их как результат естественного творческого процесса с этой целью и написана моя книга. Требования естественно-научного рассмотрения познающего субъекта мотивируются не только аргументами, Вытекающими из постулата познания Оно, безусловно, должно быть принято Также из практических И, прежде всего, из этических соображений Сущность того, что называется человеческим духом Составляет сверхличное единство опыта Умения и желания возникающее из способности человека Умножать знания путем традиции Но и это Высочайшее единство является и остается живой системой, основанной и построенной на явлениях жизни. И как бы ни возвышалась эта система над всеми другими, какие мы знаем, она разделяет с ними их неизбежную судьбу. Как и все живые системы, человеческий дух – И вместе с ним человеческая культура Подвержены расстройствам Они могут заболеть Поэтому естественно научный образ человека Нужен не только ученому Но еще более настоятельно необходим врачу Освальд Шпенглер первый осознал Что культуры всегда приходят в упадок И гибнут, когда достигают стадии высокой культуры Как историк он верил, что в разложении каждой высокой культуры, и нашей в том числе, повинны некая неизбежная логика времени и неудержимый процесс старения. Но если посмотреть на упадок нашей собственной культуры, гораздо более заметной в наши дни с точки зрения этолога и врача, то даже при невысоком уровне наших нынешних знаний можно заметить ряд расстройств, имеющих явно патологический характер. Изучение болезненных явлений нашей культуры нужно не только потому, что есть, по крайней мере, надежда найти для нее лечебные средства, но и потому, что этого требует методика исследования любых причинных связей. Дело не в том, что патологическое расстройство отнюдь не является препятствием для изучения пораженной им системы, а напротив, очень часто доставляет ключ к пониманию ее работы. История медицины содержит много таких примеров, а в физиологии намеренное провоцирование расстройств есть один из общепринятых и плодотворных методов исследования. В первоначальном наброске этой книги лишь одна, последняя глава была посвящена явлениям упадка в нашей культуре болезням человеческого духа. Можно считать симптомом стремительного изменения происходящего с нынешним человечеством, что и мне пришлось через несколько лет пересмотреть мою оценку важности этих болезненных явлений. Вследствие этого одна глава превратилась в целый том. Примечание. Обещанный второй том, к сожалению, не вышел. Его в некоторой степени заменяют последние главы данной книги и другая книга Лоренца, указанная ниже. Между тем я включил в юбилейный сборник, посвященный моему другу Эдуарду, Баумгартену небольшую работу под названием «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества». Неожиданно широкий отклик, вызванный ею, также способствовал расширению моего первоначального замысла. Раздел 2. Гносиологическая позиция естествоиспытателя или гипотетический реализм. Для испытателя человек – живое существо, получившее свои свойства и способности, в том числе высокую способность к познанию, от эволюции, от длившегося эонами, Процесс состановления, в течение которого все организмы сталкивались с условиями действительности и, как мы обычно говорим, приспосабливались к ним. Примечание. Эон от греческого «век эпоха» – самый крупный отрезок геологической истории, объединяющий несколько эр. Эта эволюция есть процесс познания, потому что любое приспособление к определенным условиям внешнего мира означает, что органическая система получает некоторое количество информации об этих условиях. Уже в развитии строения тела, в морфогенезе возникают образы внешнего мира. Плавники рыбы и ее способ движения отражают гидродинамические свойства воды, которыми вода обладает независимо от того, загребают ли ее плавники. Как правильно усмотрел Гёте, глаз является отображением солнца и физических свойств света, не зависящих от того, видят ли этот свет какие-нибудь глаза. Точно так же поведение животного и человека является образом окружающего мира, поскольку приспособлено к нему. Устройство органов чувств и центральной нервной системы позволяет живым существам получать сведения об определенных существенно для них условиях внешнего мира и реагировать на них таким образом, чтобы сохранить жизнь. Это видно уже у инфузории туфельки в ее реакции избегания. Столкнувшись с препятствием, она немного отплывает назад, а затем снова плывет вперед, но в другом, случайном направлении. Так что ее знание о внешнем мире можно считать буквально объективным. В самом деле объект – это то, что бросается навстречу нашему движению вперед, то непроходимое, на что мы наталкиваемся. Парамеция, инфузория, знает об этом объекте лишь одно, что он не допускает дальнейшего движения в прежнем направлении. Это познание выдерживает критику. Которую мы можем предъявить с точки зрения нашей, гораздо более сложной и подробной картины мира Мы могли бы, вероятно, указать инфузории более выгодные направления, чем выбранные ею наугад Но то, что она знает, безусловно верно, прямо пройти в самом деле нельзя Мы люди обязаны всем, что знаем о реальном мире, где мы живем, эволюционно возникшему аппарату получения информации, сообщающему нам существенные для нас сведения. И хотя этот аппарат гораздо сложнее того, который вызывает реакцию избегания у туфельки, в основе его лежат те же принципы. Ничто, могущее Быть предметом естествознания не познается иным путем. Отсюда видно, что мы рассматриваем человеческую способность к познанию действительности иначе, чем это делалось в теории познания до сих пор. В том, что касается надежды понять конечные ценности этого мира, мы очень скромны. Но мы несокрушимо убеждены в том, что все сообщаемые нашим аппаратом познания соответствуют истинным данным объективного мира. Такая гнесиологическая позиция происходит от знания того, что и сам наш познавательный аппарат есть предмет реальной действительности, получивший свою нынешнюю форму в столкновении со столь же реальными предметами и в приспособлении к ним. На этом знании и основана наша убежденность, что всем сообщениям нашего познавательного аппарата о внешней действительности соответствует нечто реальное. Очки, через которые мы смотрим на мир – Такие формы нашего мышления и созерцания, как причинность, вещественность, пространство и время – суть функции нашей нейросенсорной организации, возникшей для сохранения вида. То, что мы видим через эти очки, вовсе не является, как полагают трансцендентальные идеалисты, непредсказуемым искажением сущего в себе – Не связанным с действительностью, даже случайной аналогией, даже отношением изображения. Напротив, это подлинный образ действительности, который, причем грубо утилитарным образом упрощен. У нас развелись органы лишь для тех сторон, сущего в себе, какие важно было принимать в расчет для сохранения вида, то есть в тех случаях, когда селекционное давление было достаточно для создания этого специального аппарата познания. В этом смысле сообщения нашего познавательного аппарата напоминают то, что знает о природе своей добычи грубый и примитивный охотник на тюлени или китобой. Только то, что представляет для него практический интерес. Но то немногое, что позволяет нам знать устройство наших органов чувств и нашей нервной системы, выдержало испытания в течение эонов. И этому знанию мы можем доверять, насколько его хватает. Разумеется, мы должны допустить, что сущее в себе имеет и множество других сторон. Но для нас, варварских охотников за тюленями, какими мы, собственно, и являемся, Эти стороны не имеют жизненного значения, у нас нет для них органа, поскольку эволюция нашего вида не была вынуждена приспосабливаться к ним. Ко всем этим длинным волн, на которые не рассчитан наш приемник, мы, конечно, глухи. И как много их не знаем, не можем знать. Мы ограничены и в прямом. И в переносном смысле этого слова Я испытатель и врач Очень рано Я уяснил себе, что Исследователь природы Должен знать в интересах объективности Физиологические И психологические механизмы Доставляющие человеку Его знания Он должен знать их по тем же причинам По которым Биолог должен знать свой микроскоп С его оптическими данными чтобы не принимать за свойства наблюдаемого объекта посторонние ему явления, которые производит ограниченный в своих функциях инструмент. Например, при виде красивых, похожих на радугу цветных колец, какими не вполне ахроматический объектив окружает любой попавший в его поле зрения предмет, не следует считать их украшениями наблюдаемого живого существа. Как известно, Гёте впал в подобное заблуждение, рассматривая качество цветов не как продукт нашего воспринимающего аппарата, но как физические свойства самого света. Мы подробнее займемся этим вопросом в разделе, посвященном постоянству цветов. Изложенные здесь вкратце взгляды на отношения между познающим субъектом И познаваемой действительностью Сложились у меня, как я уже сказал В ранней молодости Примерно в 30-е годы Под влиянием моего учителя Карла Бюлера Я склонен был считать их чем-то само собой разумеющимся Более того, общим достоянием всех научно-мыслящих людей В первом я убежден и по сей день Как убеждены в этом и некоторые другие Примечательно, как мало подчеркивает, например, Карл Поппер в своей книге «Логика научного открытия» следующее утверждение. «Вещь в себе непознаваема, все, что мы можем узнать, это лишь явления, которые, как показал Кант, можно понять как происходящее от вещи в себе и нашего собственного аппарата восприятия. Тем самым явление суть – результаты некоторого взаимодействия между вещами в себе и нами самими. Дональд Кэмпбелл убедительно показал в своей работе «Эволюционная эпистемология» примечание «эпистемология» от греческого «знание» слова «учение» – термин для обозначения теории познания. Насколько необходимо для понимания воспринимающего аппарата или, как я его часто называю, аппарата отображения мира знание его эволюционного происхождения. Кэмпбеллу принадлежит также название «гипотетический реализм», данное им этой теории познания. Эту позицию решительно одобрил никто иной, как сам Планк, как он написал мне, Ему доставил большое удовлетворение тот факт, что оказалось возможным прийти к столь близкому совпадению взглядов на отношение феноменального к реальному, отправляясь в индукции от столь разных оснований, как это сделали он и я. Раздел 3. Гипотетический реализм и трансцендентальный идеализм. Почти до того времени, когда волею судьбы Эдуард Баумгартен и я были призваны в Кёнигсберг в качестве последних преемников на кафедру Иммануила Канта, я придерживался мнения, к которому могут привести и цитированные выше высказывания Карла Поппера. Я думал тогда, что можно просто отождествить то, что я называл аппаратом отображения мира, а Поппер – воспринимающим аппаратом, априорным в том смысле, как его понимал Кант. К сожалению, это мнение неверно. Для трансцендентального идеализма Канта Нет никакого соответствия между вещью в себе, упоминаемой большей частью в единственном числе, и формой, в которой ее представляют нашему опыту наши априорные формы созерцания и категории мышления. Примечание. Трансцендентальный идеализм Канта. Трансцендентальным идеализмом обычно называют Философию Канта Согласно Канту, наше восприятие необходимо принимает некоторые врожденные формы, априорные формы созерцания, не зависящие от опыта. Точно так же наша способность суждения необходимо принимает некоторые врожденные формы, именуемые категориями мышления. Вместо кантовского метода рассмотрения восприятия и мышления человека, основанного лишь на самонаблюдении феноменологии, Лоренц предлагает другой философский подход к этой проблеме, сохраняя к своему предшественнику по кафедре должное почтение. Этот подход, гипотетический реализм, тесно связан с данными современной биологии. Примечание – вещь в себе. У Канта – объект внешнего мира, каков он есть сам по себе, независимо от нашего восприятия и познания. Переживание для него не образ действительности, даже сколь угодно искаженный и грубый. Кант ясно понимает, что формы любого доступного нам опыта определяются структурами переживающего субъекта, а не переживаемого объекта. Но он не допускает, что строение воспринимающего аппарата может иметь что-нибудь общее с действительностью. В параграфе 11 пролегаменов к критике чистого разума он пишет «Если бы возникло малейшее сомнение в том, что та и другая – формы созерцания пространства и время суть определения, касающиеся не вещей самих по себе а только их отношений к чувственности то я спросил бы каким образом возможно знать, как должно быть устроено созерцание этих вещей как мы это знаем в случае пространства и времени знаем априори и до всякого знакомства с вещами, прежде чем они вообще нам даны. Примечание. Речь идет о работе Канта про ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука 1783 год. Кант был очевидно убежден, что естественно-научный ответ на этот вопрос принципиально невозможен. Придя к выводу, что формы созерцания и категории мышления не строятся индивидуальным опытом, как думали эмпиристы, например, Юм, Кант должен был увидеть в этом убедительное доказательство того, что они логически необходимы, а потому вообще не возникают в собственном смысле слова а просто даны нам априори. Великому мыслителю был недоступен ответ на поставленный выше вопрос. Но для биолога, знакомого с фактами эволюции, он самоочевиден. Ответ состоит в следующем. Организация органов чувств и нервов, дающая возможность живому существу ориентироваться в окружающем мире, возникла эволюционным путем в столкновении и приспособлении к действительности той самой действительности, которую эта организация заставляет нас переживать в нашем созерцании как феноменальное пространство. Примечание. Феноменальное пространство – пространство, в котором происходят явления, феномены. Для индивида эта организация, конечно, априорна, поскольку она предшествует всякому опыту и должна ему предшествовать, чтобы опыт был вообще возможен. Но функция ее обусловлена исторически, а вовсе не является логической необходимостью, так что возможны и другие решения. Например, паромеция обходится чем-то вроде одномерного пространства созерцания. Мы не можем знать, сколько измерений имеет пространство в себе. Физиологическое исследование выяснило, какие поддающиеся естественно научному изучению механизмы имеют решающее значение для зрительного восприятия трехмерного евклидового пространства. Эрих фон Гольст точнейшим образом Изучил функции органов чувств и нервной системы, использующих данные, поступающие с сетчатки, а также сообщения о направлении и установке на резкость обоих глаз для вычисления величины и расстояния видимых предметов и тем самым осуществляющих восприятие глубины зрительного пространства. Подобным же образом доставляют нам наглядную картину пространства органы другого чувства, осязательные тельца и так называемое ощущение глубины, информирующие нас о положении в пространстве нашего тела и его членов в любой момент. Лабиринт в нашем внутреннем ухе с его «утрикулюс» примечание «утрикулюс» от латинского Эллиптический мешочек, маточка вестибулярного аппарата И его расположенными в трех перпендикулярных плоскостях полукружными каналами Сообщает нам направление вверх И направление испытываемых нами вращательных ускорений Мне кажется абсурдным предположение, будто все эти органы и их функции Столь очевидным образом возникшие для сохранения вида И в приспособлении к реальным условиям не имеют ничего общего с нашей априорной формой созерцания пространства. Более того, мне кажется самоочевидным, что они лежат в основе формы созерцания трехмерного евклидового пространства. Я сказал бы даже, что они и есть в известном смысле эта форма созерцания. Математика учит нас, что логически возможны другие, многомерные виды пространства, а из теории относительности и физики мы знаем, что пространство по крайней мере четырехмерно. Но наглядно мы способны переживать лишь его упрощенный вариант, который вводит в наш опыт, свойственное нашему виду, организация органов чувств и нервной системы. Сказанное здесь об отношениях между физиологическим аппаратом пространственного восприятия и феноменальным пространством человека переносится с необходимыми изменениями на отношения между всеми врожденными нам формами возможного опыта и условиями вне субъективной действительности, которые мы в этих формах переживаем. Например, для формы созерцания времени дело обстоит аналогично форме созерцания пространства. Физиология знает и в этом случае механизмы, определяющие в качестве внутренних часов феноменально переживаемое нами время. Для стремящегося к объективности исследователя особый интерес представляют функции нашего восприятия вызывающие у нас переживания тех качеств, которые постоянно присущи некоторым данным внешнего мира. Когда мы рассматриваем некоторый предмет, например, лист бумаги, в самых разных условиях освещения, так что длина волны падающего света меняется в широких пределах, и видим этот предмет всегда белым, то наблюдаемый при этом эффект – основан на действии очень сложного физиологического аппарата, вычисляющего по цвету падающего и отраженного света некоторое постоянно присущее объекту свойство, которое мы попросту называем цветом предмета. Другие нервные механизмы позволяют нам, рассматривая предмет с разных сторон, воспринимать его пространственную форму как одну и ту же, хотя его изображения на сетчатке нашего глаза имеют самые различные формы. Далее есть механизмы, дающие нам возможность воспринимать величину объекта на разных расстояниях как одну и ту же, хотя величина изображения на сетчатке в каждом случае иная и так далее и тому подобное. Все физиологические функции, на которых основаны такие явления, так называемые явления-постоянства, представляют большой интерес для гносиологии, поскольку они строго аналогичны уже рассмотренной функции сознательного, разумного объективирования. Так же, как человек в моем примере принимает в расчет температуру пробующей руки Сводя таким образом субъективное восприятие горячего к некоторой объективированной оценке, наше восприятие цвета предметов ищет постоянство, отвлекаясь от случайного освещения, чтобы установить присущие самому объекту отражательные свойства. Эти совершенно недоступные самонаблюдению процессы, происходящие в нашем восприятии, еще и в том отношении подобной сознательной абстракции и объективации, что они точно так же дают нам возможность снова узнавать определенные данные окружающего мира как предметы или объекты. Приспособленность к этой одной и той же функции множества физиологических механизмов еще больше укрепляет наше убеждение в реальности внешнего мира. Я не понимаю, как можно сомневаться, что заявлениями, о которых нам в полном согласии сообщают как надежные свидетели столь многие независимо работающие аппараты, действительно стоят одни и те же в несубъективной реальности. Как говорил фрейбургский философ Силаши, В своей несколько лапидарной манере, происходившей от слабого знания немецкого языка, если нет «вещи в себе», то есть много «вещей в себе». Примечание. В подлиннике забавная неправильность в образовании множественного числа от «вещи в себе». Со сравнением множества разнообразных физиологических аппаратов, позволяющих нам, людям, переживать мир вокруг нас, можно сопоставить сравнение аппаратов, позволяющих разным видам животных вводить в свой опыт отдельные, существенные для них данные внешнего мира. Понятно, что у разных форм животных эти аппараты отображения мира очень различны, в зависимости от уровня развития разных видов. Они в разной степени дифференцированы и отображают больше или меньше подробностей окружающего мира, но сверх того, различные формы животных заинтересованы в самых разных сторонах вне субъективной действительности. Для пчелы важно постоянство цветов потому что она должна узнавать определенный вид цветов по присущему этому виду предметному цвету. Для кошки, охотящейся в сумерках, цвет вполне безразличен, ей нужно хорошо видеть движение, сова должна точно локализовать акустический шорох мыши и так далее. Именно это громадное разнообразие аппаратов отображения мира придает глубочайшее значение следующему факту. Когда их сообщения относятся к одному и тому же данному окружающего мира, они никогда не противоречат друг другу. Как мы видели, уже упомянутая выше реакция избегания у туфельки отображает некоторое объективное данное внешнего мира, таким же образом представленное в нашей, несравненно более дифференцированной картине мира. Можно привести другой пример, в котором более простая примитивная норма реакции животных очевидным образом сталкивается с той же внесубъективной действительностью, что и более дифференцированный аппарат отображения мира у человека. Это способность к образованию условных реакций, очевидно возникшая довольно рано, в ходе эволюции животных, и специфически человеческая форма мышления – причинность. В обоих случаях можно видеть приспособление к тому факту, что во всех процессах преобразования силы соблюдается определенная временная последовательность событий позволяющие организму расценивать предыдущие события как надежные предвестники ожидаемых последующих. Примечание. Здесь и в других случаях старомодные выражения преобразования силы, сохранение силы относятся к энергии. А в дальнейшем мне придется еще вернуться в другой связи к этой аналогии между условной реакцией и причинностью. Совпадение представлений внешнего мира, доставляемых разнообразными аппаратами отображения мира различных живых существ, нуждается в объяснении. Мне кажется абсурдным искать иное объяснение – чем то, что все эти столь многообразные формы возможного опыта относятся к одной и той же вне субъективной действительности. Я сказал однажды после заседания Кантонского общества, когда мы засиделись до поздней ночи в Кёнигсбергском парк-отеле, «Если участники нашей дискуссии согласны в том, что здесь и сейчас стоит на столе пять бокалов, то я не понимаю, как можно объяснить такое согласие, если не признать пятикратное наличие некоторого явления, именуемого бокалом, что бы за ним не скрывалось». Последовательный неокантианец возразил бы на этом, что знание физических фактов вместе с признанием их реальности образует предпосылку, без которой мы не можем составить себе определенного представления об аппарате отображения мира, который также предполагается физическим и реальным. То и другое принадлежат физической картине мира, которая, по мнению трансцендентального идеализма, никоим образом не является картиной мира, и наша попытка доказать одно с помощью другого напоминает образ действия Мюнхаузена, вытаскивающего себя из болота за собственную косу. Этот довод не выдерживает критики. Упрощенное дидактическое изложение может вызвать впечатление, будто первый шаг естественно-научного исследования заключается в в предположении существования физической реальности. Когда, например, хотят объяснить функции цветового зрения, то начинают, как правило, с физической природы света и с концепции длин волн, и лишь после этого переходят к физиологическим процессам, превращающим его в дискретный набор отдельных качеств. Но ход мыслей, по которому ведут человека при таком способе обучения, вовсе не соответствует пути естественно-научного познания. Это познание исходит, как всегда, из субъективного переживания, наивного восприятия цветов, а затем уже приходит к открытию, что солнечный свет, который можно разложить с помощью призмы, содержит все цвета радуги, без физиологического механизма разделяющего количественный континуум различных длин волн на полосы различно переживаемых качеств, физики никогда не заметили бы, что существует связь между длиной волны и углом преломления света в призме. Примечание. Континуум. Непрерывное. Когда физик, исследователь внесубъективного мира понял, это соотношение. Наступила снова очередь того, кто исследует познающий субъект. Специалист по физиологии и восприятия Вильгельм Оствальд открыл вычислительный аппарат постоянства цвета и понял его значение для сохранения вида. Он разоблачил таким образом противоречие между учениями о цвете Ньютона и Гёте как мнимую проблему. Такой ход познания, при котором наши знания о свете и о нашем восприятии света, продвигаясь шаг за шагом, стимулируют друг друга, представляет хороший пример того, как должен поступать объективирующий испытатель, стремящийся выполнить требования Бриджмена. Я утверждаю, что этот процесс напоминает вовсе не образ действий легендарного лжеца вытаскивание за собственную косу понимается как символ порочного круга, а поведение солидного пешехода, осмотрительно делающего один шаг за другим. Между шагами левой и правой ноги существует отношение поочередной поддержке, именуемое в естествознании принципом взаимного прояснения. Когда мы попеременно бросаем взгляд на наш аппарат отображения мира и на вещи, которые он так или иначе отображает, и когда в обоих случаях, несмотря на различные направления зрения, мы приходим к результатам, бросающим свет друг на друга, то этот факт может быть объяснен лишь на основе предположение гипотетического реализма. Предположение, что всякое познание опирается на взаимодействие познающего субъекта и познаваемого объекта, которые оба одинаково реальны. Этот факт, по крайней мере, позволяет нам принять такое предположение в виде гипотезы, оправдываемой как всякая гипотеза, дальнейшими исследованиями, если они делают ее более вероятной. И если оказывается, что каждое приращение знания о нашем аппарате отображения мира приводит к новому, хотя бы небольшому исправлению нашей картины мира, если обратно каждое продвижение в нашем знании сущего в себе позволяет нам подвергнуть новой критике наш воспринимающий аппарат, то у нас становится все больше оснований считать правильной нашу теорию познания, естественность которой не следует принимать за наивность. Раздел четвертый. Идеализм как препятствие для исследования. Идеализм в смысле обычного определения есть гносеологическое воззрение, принимающее, что внешний мир существует лишь как предмет возможного опыта, но не независимо от всякого познания. В это понятие не входит критический или трансцендентальный идеализм Иммануила Канта В самом деле он принимает, как известно, реальность Которая существует сама по себе По ту сторону любого возможного опыта Все, что я имею сказать По поводу тормозящего познания воздействия идеализма Не относится к Канту Его тезис об абсолютной непознаваемости вещи в себе Никому еще не помешал размышлять об отношении между феноменальным и реальным миром. Я решился бы даже высказать еретическое подозрение, что сам Кант, не столь последовательный, но гораздо более рассудительный, чем неокантианцы, в глубочайшей глубине своего великого сердца был не так уж безусловно убежден в том, что оба этих мира не находятся ни в каком отношении друг к другу. Иначе как бы могло звездное небо над ним, принадлежащее, согласно этому предположению, безразличной к ценностям физической картине мира, вызывать в нем тоже вечно новое изумление, что и нравственный закон в нем самом. Человеку без философских предубеждений кажется совершенно безумной мысль что повседневно окружающие нас предметы внешнего мира получают свою реальность лишь от нашего переживания. Каждый здоровый человек уверен, что мебель по-прежнему стоит в его спальне и в том случае, если сам он выходит за дверь. Естественно, испытатель, знающий об эволюции, твердо убежден в реальности внешнего мира. Конечно же, Наше Солнце сияло в течение эонов, прежде чем явились глаза, способные его увидеть. То, что стоит за нашей формой созерцания пространства или законы сохранения, постижимые для нас в форме нашей категории причинности, существует, может быть, вечно, чем бы ни была эта вечность. Представление, что все это великое быть может бесконечное получает реальность лишь от того, что человек, однодневный мотылек, кое-что из этого замечает, кажется каждому связанному с природой не только нелепостью, но прямо кощунством, кто бы ни был этот связанный с природой, крестьянин или биолог». При таком положении вещей крайне удивительно, что в течение столетий самые умные из людей и прежде всего подлинно великие философы во главе с Платоном были убежденные идеалисты в точном, определенном выше смысле этого слова. Всем нам, и особенно нам, немцам, Эта платоновская идеалистическая установка столь основательно внушается с детства каждым словом наших учителей и наших великих поэтов, что кажется нам самоочевидной. Но если мы способны однажды этому удивиться, то возникает вопрос: почему же столь многие люди, искренне стремящиеся к познанию, видели на выворот отношения между феноменальным и реальным миром. Я позволю себе предложить объяснение, как возник этот парадокс. Открытие собственного «я» — начало рефлексии — должно было быть потрясающим событием в истории человеческого мышления. Недаром человека определяли как существо познающее самого себя. Примечание. В подлиннике das reflektieren da wissen – рефлектирующее существо. Латинское reflectere означает первоначально загибать, обращать назад. Немецкий глагол reflektieren означает размышлять, особенно о собственных поступках, мыслях, переживаниях. Это двойное значение слова надо иметь в виду для понимания данного места. Постижение того, что сам человек является зеркалом, в котором и которым отображается действительность, должно было, разумеется, оказать глубокое обратное действие на все другие познавательные функции человека все они вместе поднялись на более высокий уровень интеграции. Лишь это постижение сделало возможным объективирование, которое является предпосылкой любой науки, о чем была уже речь на странице 246. Это было величайшее из открытий, совершенных человеком за всю историю его духа. И вслед за ним явилось величайшее, чреватое самыми тяжелыми последствиями заблуждение, сомнение в реальности внешнего мира. Может быть, именно величие открытия, вызванное им потрясение, побудило наших предков усомниться в самом очевидном "Cogito эрго sum". Я мыслю, следовательно, я существую. Это Достоверность Примечание Но кто может знать? Кто докажет, что красочный мир, который мы переживаем, также реален? Сновидения могут быть столь же красочны Столь же богаты подробностями, убеждающими спящего в реальности сна Может быть, мир всего лишь сон? Такие размышления должны были с неодолимой силой обрушиться на человека, едва пробудившегося от бездумного животного реализма. Понятно, что человек, одолеваемый такими сомнениями, отворачивается от внешнего мира и сосредоточивает свое внимание исключительно на вновь открытом внутреннем мире. Большинство древнегреческих философов пошло по этому пути и естествознание того времени, давшее многообещающие ростки, было обречено на увядание. Если можно было сразу же узреть глубочайшие истины, заглянув внутрь самого себя, в то время как взгляд наружу мог в лучшем случае обнаружить закономерности химерического сновидения, то кому хотелось бы заняться долгим и утомительным изучением внешнего мира, да еще такого мира, многие стороны которого выглядели малопривлекательными. Так возникла наука, почти исключительно занятая человеческим субъектом, закономерностями его созерцания, мышления и чувствования. Первенство, отдававшееся этим процессам, которым относились, конечно, также и функции человеческого аппарата отображения мира, имело то парадоксальное следствие, что образ и действительность поменялись местами. Действительностью стали считать образы вещей, нарисованные нашим воспринимающим аппаратом, подлинные же вещи стали толковать как несовершенные и приходящие тени – совершенных и неприходящих идей. Идеалия сунтриалия антерем. Общая есть действительность, предшествующая конкретному предмету. Идея собаки, столь образно высмеянная Кристианом Моргенштерном Примечание Кристиан Моргенштерн 1871 1914 годы, немецкий поэт и сатирик. Для идеалиста есть нечто существующее само по себе, обладающее более высокой реальностью, чем любая живая собака, или даже совокупность всех живых собак. Думаю, что объяснение этого парадокса надо искать в антропоморфном истолковании творческого процесса. Если, например, столяр делает стол, то и в самом деле идея стола имеется прежде, чем она воплощается в реальный стол. Она совершеннее этого стола, потому что в ней нет, например, дыр от сучьев, столь же не предусмотренных ремесленникам, как и случайные срывы рубанка. Идея также не столь приходяща, как реальная мебель. Когда эту мебель источат древесные черви или поломают дети, идея может найти новое воплощение в починке старого или в изготовлении нового стола. Но собака, как и подавляющее большинство предметов нашей вселенной, вовсе не создана по человеческому плану. Идея собаки, которую мы носим в голове, есть абстракция, извлеченная с помощью наших органов чувств и нашей нервной системы из опыта, где было очень много реальных собак. Вряд ли мы отдаем себе отчет, какой это невероятный парадокс считать реальный предмет образом того, что в действительности есть его образ. И мы, немцы, глубже всех народов на свете, проникнуты платоновским идеализмом. Наш величайший поэт мог сказать, «Все приходящее есть лишь подобие» из финала Фауста. И никто ему не возразил. Препятствие для всякого человеческого стремления к познанию, возникшее из доверия к внутреннему опыту, и недоверие к внешнему никоим образом не преодолено и по сей день. Вплоть до последнего времени все выдающиеся философы были идеалистами. Современное естествознание возникло вместе с Галилеем без всякой существенной помощи со стороны философии. Оно развилось независимо из новых ростков, а отнюдь не из возрождения умершего естествознания древних. Оно не заботилось о том, чем занимались в то время гуманитарные науки, а те, в свою очередь, по обыкновению игнорировали новое естествознание. Так получилось разделение факультетов. Если однажды в культуре произошло разделение, говорит снова в своей книге «Две культуры», то все общественные силы действуют таким образом, чтобы сделать его не менее, а еще более резким. Одна из этих общественных сил – взаимное презрение. Так, например, мой кёнигсбергский коллега, неокантианец Курт Лейдер, категорически объявлял все естествознание вершиной догматической ограниченности. Между тем, как мой учитель, Оскар Гейнрот, определял всю философию как патологический, холостой ход способностей, дарованных человеку для познания природы. Но и те философы и естествоиспытатели, которые не так плохо думали друг о друге, И даже, может быть, уважали друг друга, не ожидали от другого факультета никакого нового знания, применимого в их собственной работе. Поэтому они не считали себя обязанными хотя бы бегло знакомиться с тем, что происходит на другом факультете. Так выросла разделяющая стена, тормозившая развитие человеческого познания, как раз в том направлении, где оно было бы всего более необходимо в направлении, требуемого Бриджманом объективирующего исследования взаимодействия между познающим субъектом и подлежащим познанию объектом. Естественные отношения между человеком и миром, в котором он живет, никого не интересовали и долго не изучались. Первые попытки пробить зловредную стену, разделяющую естественные и гуманитарные науки, исходили от психологии и составляют славную страницу в ее истории. Раньше всех попытались это сделать в конце прошлого века и в начале нынешнего представители гештальт-психологии, хотя, к сожалению, с недостаточными средствами, так как им не хватало знаний в теории эволюции. Примечание. Гештальт-психология. Теория – Согласно которой физиологические и психологические явления не составляются простым суммированием отдельных ощущений и рефлексов, а происходят с формированием целостных образов или конфигураций гештальтов от немецкого гештальт, несводимых к свойствам входящих в них элементов. А основоположником гештальт-психологии был немецкий психолог Макс Вертгеймер, 1880-1943 год. Со стороны строгого естествознания Макс Планк был одним из первых, кто решился пробить дорогу от фундаментальнейшей из естественных наук – физики к фундаментальнейшей из всех философских дисциплин – теории познания. Он был основательно знаком с ходом мыслей Канта, когда совершил свой революционный подвиг. Вопреки воззрению трансцендентального идеализма, считавшего категорию причинности априорной и логически необходимой, он подошел к ней как к гипотезе, сделанной человеком. Там, где эта гипотеза уже не способна была упорядочить экспериментальные факты, Он попросту отодвинул ее в сторону, заменив ее теорией вероятностей. Этот переворот, произведенный Планком не только в физике, но и в теории познания, по всей вероятности был бы невозможен, если бы он не был так глубоко знаком с Кантом. Гносиологические выводы, к которым пришел Планк, по его собственным словам, вполне соответствуют излагаемой здесь точки зрения гипотетического реализма, которую разделяет также ряд других выдающихся физиков, в том числе Бриджмен. Лишь в последнее время, по-видимому, некоторым мыслителям удалось пробиться через великую стену в обратном направлении, от философии к естествознанию. Теперь есть уже и настоящие философы понимающие под объективированием в точности то же самое, что естественно испытатели, и с той же точки зрения рассматривающие человека. Назову здесь Карла Поппера с его работами ⁇ Логика научного открытия и объективное знание ⁇ Далее Дональда Кэмпбелла с его книгой ⁇ Эволюционная эпистемология ⁇ и Вальтера Роберта Кортис его генетической философией. Сам я лишь в последние годы моей жизни осознал, что человеческая культура и человеческий дух могут и должны исследоваться методами естествознания с присущими ему постановками вопросов. Исключение из моих профессиональных интересов всего относящегося к культуре я должен расценивать как дань уважения к традиционному разделению факультетов, так как в других сторонах духовной жизни я был заинтересован уже с юности. Например, очень рано я понял необходимость теории познания как знания аппаратуры, о чем уже была речь. В самом деле, в исследовании поведения еще важнее, чем в других отраслях биологии, знать ограничения, собственного воспринимающего аппарата. Но, хотя я уже рано пришел к продуманной гносиологической установке, и хотя мне ясно было, что человек также имеет врожденные нормы поведения, доступные постановкам вопросов и методам естествознания, мое стремление к познанию всегда останавливалось перед теми специфически человеческими свойствами и функциями, которые строятся на уровне культуры. В конце концов, против этого ограничения возмутился во мне врач. Прогрессирующий упадок нашей культуры имеет столь явно патологическую природу, в нем столь очевидны признаки заболевания человеческого духа, что отсюда вытекает категорическое требование исследовать культуру И дух, применяя постановки вопросов, принятые в медицине Любая попытка восстановить функции этой расстроившейся системы Предполагает понимание того, как действует она в целом Очень мала надежда привести в порядок эту систему Без причинного понимания ее нормальных функций и их нарушений Но с другой стороны, как уже было сказано Нередко именно нарушение функции открывает путь к причинному пониманию ее нормального, здорового действия. Большая часть духовных болезней и расстройств, ставящих под вопрос дальнейшее существование нашей культуры, касается этического и морального поведения человека. Чтобы принять против них надлежащие меры, Нам нужно, естественно, научное понимание причин этих патологических явлений. А для этого надо пробить стену между естественными и гуманитарными науками в том месте, где ее защищают с обеих сторон. Естественно, испытатели, как известно, воздерживаются обычно от любых ценностных суждений, тогда как с другой стороны. Гуманитарные ученые во всех ценностных вопросах философии находятся под сильным влиянием идеалистического мнения. Будто бы все объяснимое, естественно, научным путем, ipso facto, должно быть безразлично к ценностям. Примечание. Ipso facto. Тем самым ⁇ латынь. Таким образом, зловредная стена укрепляется с обеих сторон как раз в том месте, где особенно необходимо ее разрушить. С философской стороны считается кощунством уже та банальная истина, что человек, как и все живые существа, имеет выработанные эволюцией и закрепленные наследственностью формы поведения. С другой стороны, у многих естествоиспытателей можно встретить непонимание и едва скрытое презрение. Как этого требует изучение поведения, исследование начинается с наблюдения и описания, не ограничиваясь операционным определением понятий и экспериментальной методикой, что по нынешней моде считается единственно точным и научным. Никому из этих мыслителей не приходит в голову, что Иоганн Кеплер и Исаак Ньютон открыли законы, управляющие звездным небом над нами, вовсе не производя экспериментов, а лишь с помощью наблюдения и описания. Еще менее способны они подумать, что, быть может, те же скромные методы смогут раскрыть и другой закон доступны эксперименту еще меньше, чем гравитация. Закон, властвующий внутри нас, в нашем этическом и моральном поведении. Таким образом, путь к самопознанию человека все еще прегражден глухой стеной. Мало, слишком мало тех, кто трудится, чтобы устранить это препятствие. Но число их все время растет. И вместе с убеждением, что судьбы человечества зависит от их успеха, растет и их рвение в труде. Нет сомнения, что истина в конечном счете победит. Остается мучительный вопрос, победит ли она пока еще не поздно. Еще и в наши дни идеалист смотрит лишь в зеркало, отворачиваясь от реального внешнего мира. Направление зрения мешает обоим увидеть, что у зеркала есть неотражающая оборотная сторона, сторона, ставящая его в один ряд с реальными вещами, которые оно отражает. Физиологический аппарат, функция которого состоит в познании внешнего мира, не менее реален чем этот мир. Оборотной стороне зеркала и посвящена эта книга. Глава первая. Жизнь как процесс познания. Раздел первый. Положительная обратная связь при получении энергии. Самое удивительное свойство живого, и в то же время больше всего нуждающееся в объяснении, состоит в том, что оно развивается как будто вопреки законам вероятности в направлении от более вероятного к более невероятному, от более простого к более сложному от систем с более низкой гармонией к системам с более высокой гармонией. Между тем при этом нисколько не нарушаются вездесущие законы физики, в частности, второй закон термодинамики сохраняет силу и для живых систем. Все жизненные процессы поддерживаются перепадом, рассеивающийся в мире, или, как говорят физики, диссипирующей энергии. Примечание. В подлиннике «Гефаль», что в физике означает «градиент», имеется в виду движение энергии от мест более высокой ее концентрации к местам более низкой. Лоренс намеренно употребляет здесь и далее этот наглядный термин вместо более специального «градиент». По образному выражению одного из моих венских друзей, жизнь пожирает отрицательную энтропию. Все живые системы устроены таким образом, что способны захватывать и накапливать энергию. От Реослеру принадлежит прекрасное сравнение жизни, действующей в потоке диссипирующей мировой энергии, с песчаной отмелью в реке, отложившиеся поперек течения и способные задержать тем больше песка, чем больше она уже успела его набрать. Очевидно, что живые системы могут поглощать тем больше энергии, чем больше они уже поглотили ее. В благоприятных условиях живое существо растет и размножается. Много больших животных пожирает, разумеется, больше чем небольшое число малых. Таким образом, организмы ⁇ это системы, получающие энергию в цепи с так называемой положительной обратной связью. Также ведут себя и некоторые системы в неорганическом мире. В английском языке положительная обратная связь описывается вошедшим в повседневный язык выражением Сноуболлинг, что в прямом смысле означает нарастание лавины Точно так же пожар распространяется тем быстрее, чем больше он уже разгорелся И у многих поэтов пламя было подобием и символом жизни Да, я знаю, откуда я происхожу, ненасытный как пламя Я пылаю и пожираю сам себя. Все, к чему я прикасаюсь, становится светом. Все, что покидаю, обращается в пепел. Несомненно, я пламя. Стихи Фридриха Ницше Раздел второй. Приспособление, как приобретение знания. Органические системы отличаются от упомянутых неорганических в одном важном отношении. Они обязаны своей способностью приобретать энергию определенным, часто очень сложным структурам своего тела. Эти структуры образовались у живых существ, в ходе эволюционной истории их вида, а именно с помощью некоторого процесса, выработавшего у них особую способность к получению и накоплению энергии. Благодаря старым открытиям Чарльза Дарвина и новым достижениям биохимии, мы можем теперь составить определенные и, вероятно, правильные представления о процессах следствием которых является целесообразность органических структур. План строения каждого вида живых существ записан в цепной молекуле нуклеиновой кислоты, имеющей форму двойной спирали. Он закодирован последовательностью нуклеотидов. Примечание. Нуклеотид – соединение, состоящее из молекулы сахара, молекулы фосфорной кислоты и молекулы одного из органических оснований строение этих оснований здесь не предполагается известным чередование в молекулярной цепочке нуклеотидов с разными основаниями составляет подобие буквенной записи задающий указанный выше план живого существа при каждом делении клетки Этот код воспроизводится в двух экземплярах. Именно двойная нить молекулы нуклеиновой кислоты распадается на две половины, каждая из которых тотчас же начинает дополняться до двойной нити, отыскивая свободные нуклеотиды и присоединяя их к себе в последовательности соответствующей второй отщепившейся полунити. Так... Возникает пара новых двойных нитей, каждая из которых состоит из старой нити и из новой дополнительной нити. Таким образом, непрерывность наследственности опирается на материальную непрерывность, но, как говорит Вейдель, таким образом, что то, что передается от поколения к поколению, Есть определенная, связанная с материей, структура. При такой передаче, то есть при редупликации нити нуклеиновой кислоты, иногда происходят мелкие ошибки, вследствие которых код вновь образовавшихся двойных спиралей может в небольших деталях отличаться от кода исходной. Это явление называется мутацией Гена. Примечание. Редупликация. От позднелатинского редупликато – удвоение. У всех живых существ, обладающих настоящим клеточным ядром, так называемых эукариотов, к которым относятся все высшие животные и растения, гены собраны в большие конструкции – хромосомы. Они образуют пары, имеющиеся в каждом клеточном ядре, в каждой клетке организма. В хромосомах, входящих в каждую такую пару, содержатся одинаковые или соответствующие друг другу гены приблизительно в одинаковой последовательности. Перед половым размножением хромосомы Каждой пары расходятся в процессе так называемого редукционного деления, так что каждая из готовых к оплодотворению половых клеток содержит лишь половинный набор хромосом, что называется гаплоидным состоянием. При оплодотворении хромосомы сначала соединяются в пары, причем один из партнеров каждой пары происходит от материнской, а другой от отцовской клетки, Таким образом, а также посредством происходящих с хромосомами особых процессов, могут возникнуть новые комбинации наследственных задатков. Вследствие этих процессов мутации и рекомбинации наследственных задатков, описанных здесь в крайне сокращенном и упрощенном виде, внешний образ высших организмов, так называемый фенотип, никогда не остается совершенно неизменным. Частота и величина этих изменений находятся в таких пределах, что рождение нежизнеспособных уродов не угрожает существованию вида, но они далеко не всегда выгодны затронутому ими индивиду. Напротив, поскольку эти малые и мельчайшие изменения Вызванные мутации и рекомбинации наследственных задатков носят совершенно ненаправленный характер. Они, как правило, уменьшают шансы соответствующего индивида на получение энергии и выживание. Лишь в редких исключительных случаях, но как раз они нас здесь интересуют, мутация или рекомбинация наследственных задатков позволяет организму использовать окружающий мир лучше, чем его предки. Это происходит в тех случаях, когда новое существо может лучше справляться с каким-нибудь обстоятельством внешнего мира, что увеличивает его шансы на получение энергии или уменьшает вероятность ее потери. В той же мере возрастают шансы на выживание и размножение такого удачливого организма и убывают шансы его собратьев, не наделенных таким новым преимуществом, которые не выдерживают конкуренции и обречены на вымирание. Этот процесс называется естественным отбором, а вызванное им изменение живых организмов называется приспособлением. Понимание сущности этих процессов вынуждает биолога образовать два понятия, чуждых физику и химику. Первое из них – это понятие целесообразности для сохранения вида или телеономии. Поскольку отбор выводит структуры, особенно хорошо выполняющие некоторую полезную для сохранения вида функцию, то в конечном счете эти структуры производят впечатление, как будто они созданы именно с этой целью, неким мудро-предусмотрительным, разумно-планирующим умом. Впечатление это, заметим в скобках, не совсем лишено смысла. Планирующий человеческий ум также обязан своими способностями, некоторым процессам, которые, как будет показано уже в этой главе, по существу родственны происходящим в геноме. Все без исключения сложные структуры всех организмов возникли под селекционным давлением определенных функций, служащих сохранению вида. Когда биолог сталкивается со структурой функция, которой ему неизвестна, он считает своей самоочевидной обязанностью поставить вопрос, в чем состоит назначение этой структуры. Когда мы, например, спрашиваем, зачем у кошки острые кривые когти, и отвечаем на это, чтобы ловить мышей, то вопрос и ответ представляют собой краткое изложение постановки и решение некоторой проблемы. Колин Питтендрай назвал вопрос о значении некоторой структуры для сохранения вида телеономическим, надеясь отделить этим новым словом телеономию от телеологии столь же отчетливо, как астрономия отделилась от астрологии. Второе понятие, к введению которого нас вынуждает изучение процессов приспособления, это понятие знания. Уже в самом слове приспосабливаться, unpassant, неявно заключена предпосылка, что этот процесс устанавливает некоторое соответствие между тем, что приспосабливается, и тем, к чему оно приспосабливается. То, что живая система узнает таким образом о внешней действительности, что в ней отпечатывается или запечатлевается, это информация о соответствующих данных внешнего мира. «Информация» буквально и означает «запечатление». Когда я применяю это слово в смысле повседневного языка, это может привести к недоразумению, поскольку в теории информации ему придается другой, гораздо более общий смысл. Там намеренно отвлекаются от семантического уровня, то есть от содержательного смысла информации, и тем более от ее значения для сохранения вида. Поэтому в терминах теории информации нельзя говорить об информации о чем-то, как это делается в повседневном языке. В дальнейшем говоря об информации, лежащей в основе любого приспособления, я всегда буду иметь в виду понятие, применяемое в повседневном языке, то есть информацию, имеющую смысл и назначение для того, Кто ее получает или ею обладает? Приобретение и обладание такой информацией обозначается в немецком языке также двумя прекрасными словами. "Erkennen" — познание и Wissen – знание. В дальнейшем я не буду применять эти выражения к таким когнитивным процессам, как, например, приобретение информации геномом ниже уровня сознания. В подобных случаях и я буду говорить об информации или ставить слово «знание» в кавычки. Для читателя, заинтересованного в теории информации, можно заметить, что, как показал Гассенштейн, применяемое здесь понятие информации можно было бы определить также и в терминах «теории информации». Для этого надо было бы, например, сказать, что приспособление – это возрастание взаимной информации между организмом и окружающим миром. Такое возрастание происходит благодаря процессам, протекающим внутри организма без заметного изменения при этом окружающего мира. Это явление можно было бы рассматривать как специальный случай возникновения соответствия в смысле Мейер Эпплера. Примечание цитируется по Норберту Бишефу, которое, впрочем, пришлось бы представлять себе асимметричным или односторонним, поскольку оно вызывается исключительно изменениями в одной из находящихся в соответствии систем. Отсюда видно, что принятая в теории информации терминология малопригодна для описания процессов жизни. Как было уже сказано в гносеологических пролегоменах, поскольку геном приобретает знания посредством испытания и сохранения наиболее подходящего, в живой системе возникает отображение реального внешнего мира. Для этого рода знания Дональд Маккей предложил термин «отображающая информация». Возникающая таким образом картина окружающей среды есть а в некотором смысле негатив действительности наподобие гипсового слепка монеты. Как говорит Якоб фон Юкскюль на своем прекрасном образном языке, организм находится в контрапунктном отношении к окружающему миру. Как уже было сказано, такое отношение отображения между организмом и действительностью существует уже на уровне строения тела морфогенеза. Достаточно вспомнить о солнечности глаза или о волнообразных движениях рыбьих плавников. Структуры этого рода, обязанные своей поразительной целесообразностью, содержащейся в них приспособительной информации, наилучшим образом служат энергетическому хозяйству, соответствующего организма и дают ему возможность использовать также труднодоступные источники энергии. Метод, применяемый геномом, непрерывно ставящим свои эксперименты, сравнивающим их результаты с действительностью и сохраняющим подходящее, отличается от метода, применяемого человеком в его стремлении к научному знанию лишь в одном – но часто очень важном отношении. Геном учится лишь на своих ошибках. Но и человек, стремящийся к знанию, поступает так же. Он сопоставляет с внешним миром свое внутреннее предположение, сложившуюся в его мышлении гипотезу, и смотрит, подходит она или нет. Дональд Т. Кэмпбелл в своей работе «Сравнение признаков» как существенная сторона дистального познания убедительно показал, каким образом именно из этого процесса возникает большая часть любого познания, начиная с простого узнавания предмета до подтверждения научных гипотез. Выражение паттерн matching – твердый орешек для переводчика. В психологии и этологии Сложилось обыкновение переводить паттерн словом «образец». «Мусто» говорят об образцах движения и поведения, что противоречит моему чувству языка, поскольку содержание, связываемое с английским и немецким словами, отнюдь не одно и то же. Наряду с образцом «паттерн» может означать также «расположение», «конфигурацию» но никогда не образец в смысле примера «байшпиль», как, например, в выражении «коллекция образцов» коллекцион. Образец в этом смысле по-английски называется sample. Также трудно перевести глагол matching. Он означает сравнительное, даже измерительное сопоставление с тем отчетливым добавочным смыслом, что это сравнение устанавливает и поддерживает различия, как это происходит при всяком состязании или матче двух футбольных команд или двух боксеров. Выражение «pattern matching» вполне безыскусственное и заимствованное из повседневной жизни превосходно описывает рассматриваемый здесь процесс познания но, к сожалению, не поддается переводу. Рассматриваемый процесс паттерн матчинг применим лишь к некоторому упорядочению конфигурации, состоящей из множества чувственных данных и существующих между ними взаимных отношений. Отдельное точечное сообщение наших органов чувств для этого не годится, потому что оно всегда многозначно. Отдельную звезду, видимую в просвете между облаками, невозможно назвать. Лишь если раскрывается больший кусок ясного неба, где можно увидеть много звезд в их взаимном расположении, мы можем отождествить эту конфигурацию с определенной частью известной нам звездной карты. После этого можно назвать и замеченную в начале звезду, и столько это неподвижная звезда. Если же это планета, то для ее отождествления по заданной констелляции требуется много других знаний о звездной конфигурации более высокого порядка, включающие время. Дональд Т. Кэмпбелл говорит в своей работе «Эссе об эволюционной эпистемологии» «Пример превращения знания, осуществляемого естественным отбором, может быть обобщен на другие виды познавательной деятельности, такие как обучение, мышление и наука. Разделяя эту точку зрения, я считаю, более того, одной из главных задач этой книги провести предложенное Кэмболом обобщающее сравнение различных механизмов, с помощью которых различные живые существа приобретают и накапливают существенную для них информацию. Подавляющая часть того, что естествознание открыло во внешнем мире, получена, по справедливому утверждению Кэмпбелла, посредством pattern matching. И поскольку все когнитивные процессы от самого высокого уровня до самого простого и древнейшего, какой можно себе представить, основаны на одном и том же принципе, то можно было бы подумать, что другого способа приобретения знаний вообще нет. В этом, как мы увидим ошибочном мнении, нас могло бы укрепить еще и то обстоятельство, что древнейший и простейший аппарат приобретения знаний имеет еще и другое важное функциональное свойство, общее с новейшим и сложнейшим как аппарат, с помощью которого получает знание геном, так и исследовательский аппарат человека, выполняющий ту же работу, изменяются каждый раз, когда приобретают новое знание. Вобрав в себя новую информацию, ни тот, ни другой не остается прежним. В обоих случаях каждое вновь приобретенное знание повышает шансы приобретения энергии и тем самым вероятность дальнейшего получения знаний». Раздел 3. Приобретение текущей ненакапливаемой информации. Есть также и другие виды получения знания. Точно так же, как приспособление создало телесные структуры, служащие для приобретения и использования энергии, оно выработало и такие структуры, функция которых состоит в получении и оценки информации, знания, а именно знания обстоятельств, существующих в окружающем мире в данный момент, которые организм должен немедленно принять во внимание. Поведение, основанное на функции этого аппарата, характеризуется тем, что определенная ситуация внешнего мира вызывает осмысленный ответ, даже если эта ситуация в ее специальной наличной форме никогда не встречалась ни виду в его эволюционной истории, ни отдельному организму в его индивидуальной жизни. Важно заметить, что это определение применимо и к так называемому «понимающему поведению». Примечание. Понимающее поведение в подлиннике трудно труднопереводимое слово, означающее «умный», «понимающий», «разумный», «рассудительный». Соответствующее существительное «Einsicht» означает «взгляд», «ознакомление», «понимание», «разумность», «разум», «познание», «знание дела». В применении к животным Наилучшим переводом, кажется, понимающий для Айзингтих и понимание для Айнзихт. Сходства и различия с человеческим поведением подробно рассматриваются в дальнейшем. Это определение относится и к простейшим таксисам или реакциям ориентации и к тем высокодифференцированным функциям органов чувств и нервной системы, на которых у нас, людей, основаны априорные формы созерцания и мышления. Субъективное явление понимания, названное Карлом Бюллером переживанием «ага», происходит равным образом и в случае, когда нам удается усмотреть сложнейшие связи И в случае простейших связей, когда состояние неориентированности превращается в состояние ориентированности. Например, когда статолитовый аппарат внутреннего уха доводит до нашего сведения простое сообщение, что направление вверх уже не таково, как мы до этого считали. Насколько интенсивно может переживаться такое понимание, я узнал когда однажды ночью один из моих друзей столкнул меня во время глубокого сна с борта моторной лодки. Я оказался в мутной воде Дуная, где уже на небольшой глубине не видно ни малейшего света, чтобы определить, где верх и где низ. Могу заверить, что когда после нескольких страшных мгновений неориентированности статолиты выполнили свою работу, Это было поистине спасительное переживание подлинного понимания с самым интенсивным переживанием ага. Процессы получения текущей информации, о которых сейчас идет речь, это не процессы приспособления в смысле определенном на странице 263. Более того, это функции телесных нервных и сенсорных структур, имеющихся уже в готовом, приспособленном виде. Они столь же мало или еще меньше подвержены изменению посредством индивидуальной модификации, чем структуры, служащие получению энергии. Даже повторение процесса получения краткосрочной информации не должно оставлять никаких следов, В воспринимающем ее физиологическом аппарате Потому что его назначение Непрерывно сообщать организму сведения О быстро меняющейся окружающей обстановке Может выполняться лишь в том случае Если этот аппарат всегда в состоянии заменить Только что принятое сообщение другим Часто ему противоположным К этому надо прибавить дальнейшее, еще более важное соображение. Те, защищенные от всех изменений устройства, которые на основе текущих сообщений органов чувств открывают нам окружающий мир в актах непосредственного понимания, составляют основание всякого опыта. Их функция предшествует всякому опыту, и должна ему предшествовать, чтобы опыт вообще был возможен. В этом отношении они вполне соответствуют определению априорного, которое дал Иммануил Кант. Как мы увидим в различных контекстах, эффективность хорошо приспособленной структуры всегда покупается ценой потери степеней свободы. Механизмы получения кратковременных знаний о которых здесь идет речь, не составляют исключения. Впоследствии весьма специального приспособления их структур к приему информации вполне определенного рода большинство из них связано очень жесткой и узкой программой. Встроенный в эти структуры вычислительный аппарат по необходимости содержит гипотезы, которых он придерживается с подлинно доктринерским упрямством. Если возникают обстоятельства, не предусмотренные выработавшим эти структуры процессом приспособления, то они могут передавать ложные сообщения и неисправимым образом на них настаивать. Целый ряд примеров доставляют различные обманы чувств. Доктринерский характер законченных процессов приспособления навязывает нашему познанию некоторые гипотезы, Лучше сказать, подсовывает их нам без нашего ведома. Мы не можем ничего узнать, увидеть или подумать без предпосылок, без предрасположений, в которых заключены такие врожденные гипотезы. Они встроены в наш аппарат отображения мира. И как бы мы ни старались строить наши гипотезы свободно, Мы не можем помешать тому, что в них прячутся эти древнейшие гипотезы априорного знания, возникшие путем мутации и рекомбинации генов, и испытанные посредством паттерн-матчинг на протяжении эонов, гипотезы, которые никогда не бывают совсем глупы, но всегда жесткие и никогда не верны вполне». Раздел четвертый. Двойная обратная связь получения энергии и информации. Получение и накопление информации, существенной для сохранения вида, столь же фундаментальная функция всего живого, как получение и накопление энергии. Та и другая одинаково древние, потому что обе – должны были явиться на свет одновременно вместе с возникновением жизни. Насколько мне известно, от был первый биолог, осознавший и высказавший представление, что процессы получения энергии не только образуют сами по себе цепь с положительной обратной связью, но что они находятся также в отношении положительной обратной связи с процессами получения информации. Когда вследствие мутации или рекомбинации наследственных задатков вероятность получения энергии столь существенно возрастает, что отбор начинает действовать в пользу наделенного данным преимуществом организма, то возрастает также и численность его потомства. Но вместе с тем повышается и вероятность того, что именно представителю этого потомства достанется следующий большой выигрыш в лотерее наследственных изменений. Эта двойная цепь положительной обратной связи между процессами получения энергии и информации характерна для всего живого, в том числе и для вирусов, обладающих по удачному выражению Вейделя, лишь заимствованной жизнью. Без сомнения, справедливо утверждение, что живые существа подвержены ненаправленным, чисто случайным изменениям, а эволюция происходит лишь путем устранения неприспособленных. Но в такой формулировке содержится и опасность заблуждения. Мы подойдем гораздо ближе к подлинной сущности становления органической природы, если, скажем, жизнь есть чрезвычайно активное предприятие, преследующее одновременно две цели – приобретение капитала энергии и сокровища знания. Причем обладание одним из них всегда способствует получению другого. Чудовищная эффективность этих двух функциональных циклов, связанных между собой усиливающим взаимодействием, является предпосылкой и даже объяснением того, что жизнь вообще способна победить в борьбе с безжалостной мощью неорганического мира, а при благоприятных обстоятельствах может разрастаться. Аналогично действует современное крупное промышленное предприятие. Например, большой химический концерн, целенаправленно вкладывающий значительную часть своего дохода в лаборатории, чтобы извлечь из новых открытий новые источники дохода. Это не только наглядная модель, но попросту частный случай того, что происходит во всех живых системах. Я считаю важным открытием от Трёслера представление о том, что органический мир зависит в своем эволюционном развитии не от одной лишь чистой или слепой случайности, но тотчас же хватается за любое благоприятное обстоятельство, возникающее из такой случайности, и создает его экономической эксплуатации условия для дальнейших счастливых случайностей. Достигнутое здесь понимание подводит нас ближе к решению двух великих загадок. Первая из этих проблем – скорость эволюции. Если бы эволюция зависела лишь от чисто случайного устранения неприспособленных, если бы не было функциональной взаимосвязи между получением капитала и информацией, то для возникновения человека из простейших организмов, безусловно, не хватило бы тех нескольких миллиардов лет, которые по рассчитанным физиками периодом распада радиоактивных элементов составляют возраст нашей планеты. Вторая проблема – направление эволюции. Как уже было сказано, жизнь является одновременно и приобретением информации – то есть когнитивным процессом, и экономическим процессом, напрашивается выражение коммерческим предприятиям. Возрастающее знание об окружающем мире приносит экономические преимущества, производящие, в свою очередь, селекционное давление, под которым механизмы приема и накопления информации развиваются еще больше. Естествоиспытатели – для которых приобретение знания превратилось в самоцель, гуманитарные ученые и все вообще культурные люди, наделенные этическим чувством, не могут одинаково относиться к двум великим благам жизни – капиталу потенциальной энергии и сокровищу знания. Несравненно выше они расценивают второе, И, конечно, эта оценка не снижается от понимания экономической природы того селекционного давления, которым порождено наше знание. Селекционное давление, стимулирующее умножение любой информации, полезной для сохранения вида, столь вездесуще, что его, возможно, хватило бы, чтобы объяснить общее направление эволюции от низших состояний к высшим. Я вовсе не утверждаю, что исключается участие других неизвестных факторов. Но для объяснения общего направления эволюции при нынешнем состоянии наших знаний нет никакой нужды прибегать к сверхъестественным факторам вроде демиургического разума Беннета. Атрибуты низшей и высшей поразительно единообразно применимы и к живым существам, и к культурам. Причем эта оправданная оценка непосредственно относится к содержащемуся в этих живых системах бессознательному или сознательному знанию, независимо от того, создано ли это знание отбором, обучением или исследованием, хранится ли оно в геноме индивида или в традиции культуры.